Памела Курсон не была как Йоко Она никогда не пыталась вбить клин между Джимом и группой. Она никогда не вмешивалась в наш творческий процесс. Я всегда думал, что она хороша для Джима. Их отношения временами были хаотичными, но когда я находился рядом, никаких серьезных конфликтов не возникало. Они установили свои правила, это были открытые отношения. Оба заводили интрижки на стороне, что время от времени провоцировало неприятности. Но они искренне посвящали себя друг другу. Настоящая пара. И даже их нестабильная стабильность была лучше бесконечной смены подружек, что какое-то время практиковал джем. Пэм встречалась с Артуром Ли из Лов, который называл ее «желтым зубом» из-за обесцвеченных резцов. Но ее миловидность настолько компенсировала стоматологические недостатки, что Джон обратил на нее внимание в лондон фок и еще до Джима. Из-за скрипучего голоса и дурацкой манеры поведения она казалась милой и невинной, но в каком-то плане была еще более сумасшедшей, чем Джим, встречаясь со странными парнями и принимая героин. Многих мужчин такое бы оттолкнуло, но Джим, наконец, встретил кого-то, с кем мог бы вместе идти по лезвию ножа. Пэм была слишком непостоянной и легкомысленной чтобы углубиться в поэзию или литературу так, как Джим, но умнее, чем многие думали. Некоторые считали, что она встречается с Джимом по расчету, надеясь на финансовое благополучие в будущем. Не могу сказать, действительно ли это так, но любила она его довольно искренне. Мягко говоря, это был странный альянс. Суть в том, что она была странной, он тоже, и им повезло, что два таких чудака встретили друг друга. Рыжие волосы были ее изюминкой. Мама Джима была рыжей. Я узнал об этом во время записи The End, где Джим постоянно кричал «К черту мать, убей отца!» Его Эдипов комплекс. Эдипов комплекс. Понятие, введенное в психоанализ Зигмундом Фрейдом, обозначающее бессознательное или сознательное сексуальное влечение к родителю противоположного пола и амбивалентные, двойственные чувства к родителю того же пола. Был настоящим. Однажды он признался мне, что, приняв кислоту, увидел лицо матери на Луне. Я видел его мать всего лишь раз. Это была очень короткая встреча, когда она появилась на одном из наших шоу в Вашингтоне, округ Колумбия. Джим сказал нашей команде, что не хочет видеть ее, так что мы приложили все усилия, чтобы не допустить их встречи. Она вежливо пожала мне руку. Мы немного пообщались, я, в свою очередь, не понял, почему Джим так рассержен ее присутствием. В итоге после шоу Билл Сиденс рассказал нам, что она и правда не такая уж милая. Мать Джима принялась рулить нашими техниками, наезжая на них за то, что, по ее мнению, освещение недостаточно хорошее для выступления ее сына. Хаотичная, противоречивая рыжая женщина, колебавшаяся между бескорыстной привязанностью и эгоистичной агрессией. Старина Фрейд отлично бы с этим справился. Мы с Пэм Козероги, поэтому всегда хорошо ладили. Она вроде неплохо ладила и с остальными участниками группы, а также со всеми нашими подругами. Даже после неловкой встречи с Лин в доме народ дал трейл. Но Джим и Пэм часто оказывались внутри собственного мыльного пузыря. Не думаю, что Пэм когда-либо сознательно пыталась разлучить Джима со всеми нами. Они просто тусовались с наркоманами и фриками из Европы, что автоматически отделило их от нас. Не могу сказать, что переезд в Париж с Джимом в 1971 году — ее идея, но я всегда думал, что ее давний роман с французским графом по совместительству торговцем-героином в какой-то степени повлиял на это судьбоносное решение. В любом случае, мы единодушно сошлись во мнении, что Париж — правильное решение для Джима. Возможность расслабиться и забыть о давлении на него всего мира. Возможность перезагрузиться и вернуться к созданию музыки с новыми силами. По общему мнению, Париж мог дать Джиму такие возможности. Но он стал его последним пристанищем из-за сердечного приступа или передозировки героином. В зависимости от того, какой версии вы придерживаетесь. После смерти Джима Пэм вернулась в Штаты, вышла из аэропорта, Села в такси и под действием героина замутила с водителем, тоже, как оказалось, наркодилером. С тех пор я видел ее всего несколько раз. Она была все той же Пэм, но ее забавную сторону подавила явная тяжелая депрессия. Пэм, конечно же, никогда не хотела говорить о том, что произошло в Париже. Последний раз я пересекался с ней, когда мы с Лин встретились с Рэем, Джоном и их женами в ресторане в Сау Салито. По совпадению, Пэм случайно зашла в этот же ресторан с новым парнем, низкорослой и более молодой копией Джима. Она села с нами, несколько минут поговорила, но потом попрощалась и вернулась за свой столик. Я часто слышу споры о том, была ли передозировка Пэм случайной или переднамеренной. Не могу сказать точно. Знаю лишь, что ей было грустно. Так или иначе, горе унесло ее.